Он уже не смог высвободиться из рук Филистимлян, которые схватили его, ослепили, заковали в цепи и отправили молоть пшеницу. Однажды Филистимляне устроили большой праздник в честь своего божества Дагона. Когда праздник достиг апогея, народ потребовал вывести Самсона, чтобы позабавиться над ним. Здание храма было полно народу. Присутствовала вся филистимская знать, а на крыше расположилось три тысячи зрителей. Никто не думал о том, что раз за это время у Самсона выросли волосы, значит, к нему вернулась его прежняя сила. Когда филистимляне закончили потешаться над бедным слепым героем, он попросил отрока отвезти его к столбам, на которых держалось здание храма. Самсон воззвал к Яхве и сдвинул с места огромные столбы. Дом обрушился, погребя под собой всех филистимлян и самого Самсона. Тело героя было взято его родственниками и перенесено в гробницу, где был погребен его отец. Повествование о Самсоне содержит прежде всего религиозную идею о том, что Яхве использует все средства, чтобы защитить свой народ. Вполне допустимо, что за фигурой Самсона скрывается реальный герой из колена Дана, который выбрал путь индивидуальной борьбы с филистимлянами. Разумеется, его подвиги и героические поступки были преувеличены, обличены в форму мифа. Бросается в глаза и тот факт, что с фигурой Самсона связаны элементы древнего культа солнца. Само его имя означает «солнечный». Пряди волос, в которых скрыта сила, отождествляются с лучами солнца, без которых Светила не может проявить свою живительную силу. Книга Руфи Идилическая история Руфи также относится к временам судей. Это сказание оказало большое влияние на мировую литературу. В повествовании рассказывается об одной странице из жизни предков идеального царя Давида. Во времена Судей, когда в Израиле начался голод, житель Вифлеема Елемелех со своей женой Ноэминью и двумя сыновьями, Махлоном и Хелионом, перебрался в Муавитские земли. Здесь Ноэминь вдовела, а сыновья ее взяли в жены Муавитинок. Спустя десять лет сыновья Ноэминьи умерли.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 Глава первая, стихи 16 17. Так Ноэминь вернулась в Вифлеем в сопровождении Муавитинки Руфи. Средств к существованию у них не было, и поэтому Руфь по существовавшему обычаю собирала колосси, оставшиеся на полях после жатвы. Однажды она попала на поле воза из колена ее свекра Елемелиха воз следил за работой жнецов и увидел Руфь, которая ему очень понравилась. Он разрешил ей собирать колосья на его полях, приказав жнецам оставлять за собой достаточное количество колосьев. воз позволил Руфи обедать у него и утолять жажду из кувшинов его слуг. Руфь рассказала о случившемся Ноэмине, который увидела в этом божий промысел. Она вспомнила, что Вооз приходится им таким близким родственникам, Гоэль, который по закону должен выкупить их бывшие земли, и если нет более близкого родственника, взять Руфь в жены, чтобы у Ели-Мелиха было потомство. Но Эминь была заинтересована в продолжении рода Ели-Мелиха и хотела выдать ее замуж за Вооза. Поэтому она дала совет Руфи как-то должна вести себя, чтобы заставить ВООЗа взять ее под защиту. Она посоветовала Руфи надеть на себя нарядные одежды, пойти на гумно, где работал воз и, когда он ляжет спать, лечь у него в ногах.